Граммар будут безутешны, не увидев запятую после конечно. Строго говоря, граммар расстроится и в том случае, если не увидят запятой перед словом конечно. Это вводное слово, оно всегда и везде выделяется запятыми. Я, конечно, никогда не путаю слова одеть и надеть. У слова конечно есть несколько синонимов. Они тоже могут быть вводными и выделяться запятыми. Важное слово тут могут, потому что иногда эти слова выступают в роли членов предложения, отвечают на положенные им вопросы и не требуют знаков препинания. Возьмем, например, слово очевидно и сравним два предложения. Ты очевидно считаешь глагол кушать нормальным? Его маниакальное следование правилам было всем очевидно. В первом случае очевидно водное слово. А запятые нужны с двух сторон это обязательно. Во втором случае очевидно, это часть составного сказуемого. Было очевидно. Поэтому никаких знаков не требует. Такая же история со словом безусловно. Мы можем использовать его как вводное. Безусловно, иностранные слова не вредят русскому языку. А можем как составное сказуемое. Обожание учительницы русского языка было безусловно. Но на этом синонимы слова, конечно, не заканчиваются. Есть еще такие слова, как, разумеется и без сомнений. Если вводное слово, конечно, легко заменяется ими без потери смысла, то запятые нужны. Я, конечно, разумеется, без сомнений, безусловно, никогда не путаю глаголы одеть и надеть. Но они могут выступать и в другой роли. Он решился на это без сомнений. Это само собой разумеется. Одним словом, всегда обращайте внимание на роль, которую играет то или иное слово в предложении. Если оно вводное, ни в коем случае не забывайте запятые.